Куаны гонсен. Я уже рассказал о Дхармакае или куанах хосин и о куанах кикан. Следующий тип куанов, над которыми мы работаем в ходе изучения дзен, это куаны гонсен. Гонсен буквально означает изучение и исследование слов. Куаны Гонсен – это те слова и фразы патриархов, которые трудно понять. Теперь, когда нам удалось войти в Дхармакаю, Хасин и продолжить свой путь через взаимозависимости, относящиеся к развлечению, Тикан, мы должны направить свои усилия на проникновение в глубочайший смысл слов и фраз. Мы часто слышим, как говорят, в нашей секте, то есть секте дзен, нет ни букв, которые следует записывать, ни слов и фраз, которые следует узнавать, ни иллюзий, от которых следует избавляться, ни просветления, которого следует достичь. Но если бы нам пришлось прямо здесь, на этом самом месте, усесться в то, что старый мастер назвал «глубокой ямой освобождения», то этим бы мы исказили подлинный смысл Дхармы Будды. Поэтому для нас, учеников дзен, за одной единственной фразой скрывается жизнь и в то же время смерть. В одном единственном ответе состоит освобождение и в то же время плен. На одном единственном выражении основывается царство мириад превращений, которые ни одному человеку невозможно познать целиком, кем бы он ни был. Вот почему нам следует знать множество тонких смысловых оттенков, заключенных в одном единственном слове. Умон Дзенди говорил люди безмерного величия мечутся в отливе и приливе слов если вы сможете непосредственно проникнуть в слова и понять их в совершенстве тогда все они от ругательств до пустой мирской болтовни превратятся в превосходное топленное масло Хакуин дзэнзи сказал об этом так танец и песня Это голос Дхармы. Один старый мастер говорил, «В нашей секте нет ни слов, ни фраз, нет ни одной вещи, которую можно было бы предложить людям». Но чем меньше слов и фраз, тем удивительнее эти слова и фразы. Поскольку укромная долина беспристрастна, В ней эхом отражаются шаги всякого, кто в нее входит. Именно по той причине, что нет ни одной вещи. 10 тысяч вещей еще более таинственны. Поскольку огромный колокол сам по себе беззвучен, то он при ударе о него языка откликается лавиной звуков. Таково же проникновение в фундаментальный принцип и в учении о нем. Четыре логических высказывания отбрасываются, сто отрицаний улетучиваются. И тогда, как бы вы ни высказывались, какими бы случайными ни были ваши слова, вы сможете мгновенно укоротить язык любому человеку на земле. Но если вы желаете освобождения только своему собственному телу, и не проходите сквозь Куаны Гонсен, то как же вы собираетесь спасти все живые существа? В Ланковатара Сутри мы находим следующие строки. Проникнуть в фундаментальный принцип и не проникнуть в учение о нем – все равно, что открыть глаза в темноте. Проникнуть в учение, но не проникнуть в фундаментальный принцип все равно, что закрыть глаза при свете дня. Проникнуть и фундаментальный принцип, и в учение о нем, все равно, что открыть глаза ясным солнечным днем. Возможно, теперь вы пришли к осознанию важности этих куанов гонсен, связанных с постижением и исследованием слов. В давние времена Бадхидхарма охарактеризовал свое учение как особую передачу вне текстов, не основанную на словах и знаках, указывающую прямо на собственный ум человека, позволяющую ему прозреть собственную истинную природу и обрести состояние Будды. Часто не понимая смысла этого положения, люди не читают текстов и сочинений патриархов или считают, что словесные учения не имеют большого значения. То, что многие из нашей секты в настоящее время забросили такую учебу, достойно сожаления. Когда ясно понимается учение вне текстов, тогда учение, содержащееся в текстах, не может ему помешать. Если учение вне текстов не признает учение, изложенного в текстах, тогда это учение не истинное. Когда ясно осознаются и то, и другое, нет предвзятости ни к тому, ни к другому. Пробудить свой ум старым учением, сидя у окна средь бела дня, и углубить развлечение принципа посредством ночной медитации в монашеском зале, значит озарить собственную природу учениями и озарить учение собственной природой. Внутреннее и внешнее становятся единым целым и преодолеваются границы между этим и тем. Это подобно двум зеркалам, отражающим друг друга, когда между ними нет даже тени предмета. Тем не менее, будучи источниками освобождения, письменное слово и речевые обороты в то же время могут быть причиной рабства. В зависимости от способа применения, они становятся либо превосходным топленым маслом, либо опаснейшим ядом. Теперь позвольте представить вам несколько куанов. Работа над ними поможет вам достичь прозрения тайны слов. Однажды монах сказал Фукетсуасе, разговор и молчание направлены на отделение от этого или на сокрытие этого? Как нам поступать, чтобы не нарушить этого? Фукетсо ответил так. «Я всегда вспоминаю весенний конан. Кричат куропатки, и цветы испускают свой аромат». Монах спросил Нансена. Есть ли такая истина, которую не проповедовали? Есть, — ответил Нансен. Что это за истина, — осведомился монах. Это не ум, не Будда и не вещь. Монах спросил мастера Дзюсю: что такое Дзюсю? «Это восточные ворота, западные ворота, южные ворота, северные ворота», — ответил Дзюсю. Однажды Теся Асё бродил по горам. Когда он вернулся в монастырь, старший монах спросил его. «Асё, где вы были?» Я вернулся с горной прогулки, ответил теся. Куда вы ходили, осе? Поинтересовался старший монах. Уходя я шел вслед за свежей зеленью, возвращаясь, преследовал опадающий цвет. Какое весеннее настроение! воскликнул старший монах. Но осенняя роса, стекающая с раскрывшихся цветков лотоса, все-таки лучше», – отозвался тёся. Эдзекугой Тё было таким. Я благодарен вам за ваш ответ. Мы изучаем также три главных слова «харяосё». Первое. Монах спросил «харяосё». «Что такое секта Дайба?» «Наполнение серебряной чаши снегом», — ответил Харе. Второе. «Что такое меч, унесенного дуновением волоса?» «Каждый кончик веточки коралла поддерживает луну». Третье. Что такое Дао? Ясноглазый человек падает в колодец. Комментируя эти три вопроса и три ответа, Уммон сказал, если на какой-либо годовщине моей смерти вы произнесете эти три главных слова, то этого будет достаточно, чтобы отплатить за мою доброту. Вот свидетельство, насколько возвышенно мы относимся к языку. Но позвольте вас предостеречь, и это важный пункт. Будучи пойманы в словесные сети, вы теряете свою свободу. Когда Шакьямуни был готов уйти в нирвану, Манджушри обратился к нему со следующими словами. Я умоляю почитаемого в мире повернуть колесо Дхармы в последний раз. Почитаемый в мире упрекнул Манджуши: С того самого дня, как я вошел в Олений парк и до настоящего момента, когда я пришел сюда, на берег реки Хераньявати, мной не было произнесено ни единого слова. Было ли это поворотом колеса Дхармы или нет? Поистине трудно полностью исчерпать тайну слов.